Все вышло так, как и задумывал Шныгин. Корабль пришельцев, пройдя над лесом на бреющем полете, довольно быстро отыскал сломавшую деревья и воткнувшуюся в землю тарелку их осценизаторов Решив проверить состояние экипажа сбитого корабля, мятежники высадили десант, который, естественно, ничего не обнаружил. Однако, по количеству анабиозных капсул, инопланетяне все же смогли установить численность противника. Следующим шагом мятежников был повторный оборет окрестностей, совершаемый по расширяющейся спирали. Ничего интересного пришельцам обнаружить не удалось, поскольку достоверной можно было считать лишь информацию с детекторов движения она показывала что от сбитой тарелки во все стороны бегут различные по численности группы живых существ корабельному компьютеру задали параметры по которым должен был искать пропавший экипаж тарелки и тут покопавший своей памяти извлек оттуда картинку где точно соответствующее данным количество живых существ двигалось по направлению к реке Командир корабля тут же приказал следовать в указанную компьютером в сторону, вот только там вместо восьми членов экипажа вражеской тарелке удалось обнаружить лишь трех. Поначалу командир вознамерился распылить их на атомы из плазменных пушек, но затем вспомнил приказ о том, что никто из их сасценизаторов уйти не должен. Самостоятельно отыскать среди животных, убегавших от пожара, горстку людей, командиру не представлялось возможным, и он решил захватить ту троицу, что совершенно бестолково суетилось реки. А уж попав к нему в руки, земляне точно расскажут, в каком направлении и куда именно направились их коллеги. Предчувствие от скорой триумф, командир инопланетного корабля отдал приказ о высадке десанта. Шныгин с ликованием в душе увидел корабль пришельцев, второй раз проплывший над их головами. Затем почти с детским восторгом заметил, как тот садится прямо на лес, подзминая под себя деревья. Теперь следовало ждать атаки, что вскоре и произошло. «Сергей, они идут», — доложил Зыбцех, не прекращая делать вид, что упорно пытаться соорудить из сырых деревьев плод, которому не суждено проплыть и пару метров. «Пока показывай, что заметил их, напомнил старшина, пусть подойдут поближе». Инопланетные солдаты судя по всему, мурланты, закованные в ту новую броню, которую первый раз люди увидели на мамидах, в логове зубоскала, двигались по лесу растянутой цепью почти бесшумно. То есть, как завзятый горожанин, играющий в белорусских партизан, бесшумно шел бы по лесу. Сами и себя мурланты почти не слышали. А вот чутким ушам спецназовцам, производимые ими звуки, казались просто слоновьим топотом, которые были не в силах заглушить и звуки близкого пожара, и постоянные полугазумные крики диких животных и птиц. И когда Мурлантам стало казаться, что до беспечных и глупых людишек рукой подать, огонь из двух лазаных ружей стал для них тем же, чем откровение Иоанна Богослова для первых христиан. Шнегин с Иптихом не пытались вывести из строя весь личный состав вражеского десанта. Оба уже знали, что лазерные ружья наносят новой броне инопланетян лишь минимальные повреждения, да и не были уверены, что плазменное оружие сможет их пробить. Основной задачей спецназовцев, Было вызвать огонь на себя, заставить противника ввязаться в затяжной бой и увезти его подальше от корабля и раненого пилота соответственно. И именно поэтому Шныгин палил по деревьям и кустам, срезая ветки и поджигая прошлогоднюю листву, чем привел вражеский десант в полное замешательство. А Ефрей торвел огонь исключительно на поражение, стараясь сделать то, что ему пару раз удалось в логове. То есть просто заварить лазером места скрепления подвижных суставов на вражеских доспехах. Он с удовольствием отмечал, как то один, то другой десантник падает на землю, не в силах шевелить одной из ног, или просто начинают палить в небо, не имея возможности, даже опустить поднятую руку. И все же старшине с ефрейтором пришлось не сладко. У противника был слишком большой перевес, и к тому времени, когда пришельцы наконец сообразили, что это не они, а их заставили их врасплох, Мурланты напрочь позабыли о приказе брать врага живым и открыли огонь на поражение. Шнигину дважды чудом удалось выворачиваться от плазменных шаров, а Зыбцых один раз зацепило вскользь. И, не окажись рядом в ствол дерева, на который пришла вся сила удара плазменного шара, неизвестно, смог бы энергоскафандр справиться с угрозой. К тому же, от постоянных взрывов плазмы и пляски лазерных лучей Лес вокруг парочки иксосценизаторов вспыхнул, как пучок соломы. А никто из людей не знал, какую температуру может вынести энергоскафандр, прежде чем позволить спецназовцам заживо свариться. Отходим, Ганс, приказал старшина, идем так, как договорились. Обменявшись друг с другом знаками, Оба бойца тут же бросились в разные стороны, на несколько секунд заставив инопланетян подразмышлять над русской поговоркой, в которой говорится о ловле двух зайцев. А когда, наконец, мурланты сделали выбор и разделились, чтобы пленить одновременно обоих беглецов, то отыскать их в горящем лесу просто не смогли. Зато Шныгин и Кедман легко нашли то, что искали. Корабль пришельцев. Слезовой отсек корабля был открыт распашку, а около него, извиваясь, лежали двое связанных часовых. Что позволило бойцам сделать вывод о том, что все идет нормально? По крайней мере, пока. Немедленно, секунды Шныгин с Зыпцихом ворвались внутрь и помчались по коридорам, проверяя те двери, которые не были заперты. Впрочем, внутри корабля, похоже, уже обошлись и без их помощи. Едва бойца лишь однажды наткнулись на группу толпотоидов, испуганно метнувшихся в стороны, едва Шныгин с Зыбцехом дали залп поверх их голов. — Сергей! А ты заметил, что против нас больше не пытается использовать ментальные атаки? Набегу поинтересовался у напарника Зыптих. А чего пытаться-то? Хм, ведь знают, блин, что на их сасанизаторов такие фокусы подействуют не больше, чем на маммидов? ответил Шныгин и секунду подумав, добавил. Грозная репутация, страшная сила. Зыптих фергнул. И хотел что-то на это ответить, но за следующим изгибом коридора спецназовцы уперлись в тупик. То есть не совсем тупик, а заканчивающийся дверью проход, в котором стояли остальные члены команды. При этом Сара, прикрывавшая коридор, едва не нажал на спусковой крючок лазерного ружья. «Его ты!» Звизднула девица, предупреждать надо, что вы идете. Я же вас чуть не пристрелила. А откуда мы знали, что вы так близко? Усмехнулся старшина. Хм, у нас же нет плана корабля. Одна надежда была на то, что свои тарелки пришельцы строят по тому же принципу, что и города, то есть концентрическими кругами. А где Коля? Поинтересовался подсум. «Сейчас принесут», — улыбнулся старшина. «Нас они потеряли, а уж пилота точно целым и невредимым доставят на корабль. Мы ему даже оружие не оставили, чтобы он не начал стрелять, а они его в ответ ненароком не убили. Кстати, как все прошло у вас?» «Как планировалось?» — пожал плечами Микола. Харм сделал вид, что он взял Сару в плен, и справиться с ней никак не может. Эти два дуболома часовых даже и не удивились тому, откуда посреди леса взялся Небесный. Оба кинулись на помощь, побросав даже ружья. Ну, в общем, Джону и Насану развреться как следует не удалось. Я, правда, немного поразмялся, когда за спинами часовых в переходном отсеке проскочил и внутрь еще с парочкой схлестнулся а потом все его все было просто поскольку в корабле почти не осталось солдат одни техники до да прислуга и как там они старшина кивнул головой в сторону кэдмана державшего портативный психоусилитель и хаарма застывшего в скрюченной позе а хрен его знает. пожал плечами подс Джонни что-то под нос себя напевает, по-моему, американский гимн, а контрабандит и вовсе в ступор впал, не разберешь, жив он или помер. Надо бы поторопиться, а то скоро вернутся остатки десанта. Могут и осложнения возникнуть, озабоченно проговорил Зыпцих. Его только взглядом, на ответ там так. И не